389. Пространственная мысль постоянно вибрирует в сферах. Если она недоступна, значит, приёмник сознания не настроен в созвучии с ней. Арфа духа требует настроенности для восприятия. Невидимые касания задевают ауру в расстроенном тоне, ибо много невронавесий вокруг. Потому нужно твёрдое устремление к гармоническому фокусу света, то есть вглядеть, иначе пространственного хаоса, мешающего восприятию, не преодолеть.